приковании зуб альтазар нагнулся поднял с полую указку и направил ее в глубь уходящего полмрак кнэфа казалось лазерный луч ударил по гонгу из той части собора раздался громкий полицейский свисток разорвавший торжественную тишину и раскатившись с отголосками под сводами вслед за этим послышались испуганные крики Посмотрев в ту сторону, Грей увидел вспышку пламени, бутылка с самодельной зажигательной смесью, изготовленной из спиртосодержащей жидкости, которой реставраторы очищают мозаику, и Егор бросил ее в мусорный бак. Крики стали громче. Грей развернулся так, чтобы заслонить своим телом от охранника внизу то святотатство, которое собирался свершить. Достав из-за пазухи инструмент, он поставил в ту точку, куда указывал лазерный луч. Грей застыл в напряженном ожидании. Через мгновение раздался второй свисток, и в то же самое мгновение Грей нанес сильный удар. Лопнула штукатурка, глухо треснула сухая известь. Вывалившийся осколок кирпича ударил Грея в грудь и отскочил в сторону. Выбросив руку, в которой было зубило, Грей успел подхватить осколок, не дав ему упасть на мраморный пол. Согнувшись пополам, он убрал осколок за пазуху. Используя зубило, как рычаг, Грей быстро расковырял отверстие в сердце полого кирпича, старательно собирая все осколки. Протянув руку, он ощупал полость пальцами. Внутри она оказалась на удивление, гладкой. Грей продолжал поиски. Там что-то было. Грей вытащил свою находку. Он ожидал увидеть золотую пайдзу, но вместо этого достал бронзовую или медную трубку длиной 8 дюймов, закрытую с обеих сторон чем-то напоминающую футляр для сигары. Этот предмет также отправил к нему за пазуху. Бросив Исуса взгляд вниз, Грей отметил, что пламя в мусорном баке уже потушено с помощью огнетушителя. Он торопливо сунул руку. В отверстии нащупал указательным пальцем что-то тяжелое. Ему потребовалось еще несколько секунд, чтобы извлечь из тайника вторую добычу, еще одну золотую пальцу. Тяжелая золотая пластинка выскользнула у него из пальцев и упала ему под ноги на ступень лесов. Металл зазвенел, словно колокол, и чаша купола многократно усилила звук. К несчастью... Это произошло в тот самый момент, когда внизу наступила полная тишина. Проклятье! Не успели затихнуть отголоски, как Грейс схватил золотую пальцу и сунул ее за пазуху. Внизу раздались крики, и он сделал единственное, что пришло им на ум. Ногой он сбросил молоток с лесов и, вскрикнув, сам повалился следом, размахивая руками в воздухе. 11 часов 58 минут. Вигор от клонады второго уровня смотрел за тем, как Грейс сорвался с самого верха лесов. Только не это! Незадолго до этого Вигор дунул в свисток в противоположном конце собора и бросил зажженную бутылку с зажигательной смесью в мусорный бак. Затем он поспешно покинул место и снова подул в свисток, посещу бросил его в горшок с растением. Поскольку прилад уже надел воротничок, символ своего сана, ему достаточно было лишь изобразить смятение и испуг. Охранники не обратили на него никакого внимания, позволив вернуться по верхнему ярусу к центральному нефу. Вегор оказался в центре собора в тот самый момент, когда с криком сорвался с самого верха строительных лесов. Внизу люди бросились в рассыпную. На мраморные плиты с громким стуком упал молоток. Сделав сальто в воздухе, Грей протянул руку и схватился за распорку лесов, налетев спиной на крепеж. Его ноги лихорадочно заработали, пытаясь найти опору. Нащупав перекладину, Грей заполз обратно на леса и улегся на спину, судя по всему, приходя в себя от падения. Охранник, что-то крикнув ему, подозвал своего напарника, и тот полез по лесам наверх, грохоча тяжелыми ботинками. Грей катался на спине, со состонно прижимая левую руку. Егор вернулся к лестнице, ведущей вниз Нефа. Там он присоединился к Бальтазару и хранителю музея. Тем временем охранник помог Грею подняться на ноги, и тот, прихрамывая и опираясь на него, начал осторожно спускаться с лесов.